На соседней даче жил полковник с женой, я сразу подумала, что она зовут Татьяна Николаевна, вылитый отец, и, главное, палец также отщелкнут. Что Ленин помиловал эсерку Каплана, и она живет в своем домике на Колыме. Что Ленин был сифилитиком, как Маяковский. Что Сталин садист и застрелил Авилуеву. К ней большая Екатерининская испытывала слабость и захаживала. ле могил. Что Будённый тоже застрелил жену Шпёнка, а Ворошилов не дал арестовать свою, защищался с наганом. Что Будённый иконокрадов, а Ворошилов и штрикбрейкеров. Что у Начарский, Молотов и Калинин любят балерин. Что Калинин тайно верит в Бога и устраивает дома молебны. Что Рыков пьяница. Ушёл Рыков в час с четвертью Пришёл Рыков в два вещи тверди: что все анекдоты придумывает Радык, и его расстрелять не могли, кто же будет писать передовые? Что впромпартию и 37-е на процессах сидели ряженые, кто бы сам на себя такого наговорил, что Гельцер и жизнева осведомительниц, что мэр Хольт топором зарубил Зинаиду Радык?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 Это положение свято соблюдалось лет двадцать пять, пока из-за военных побед возросший престиж власти не соединился с традиционной подозрительностью к посторонним, и на Большой Екатерининской заговорили. Что поймали старушку, которая торговала котлетами из младенчиков, что по Москве ходит человек и бросает встречных мальчишек под трамвай, чтобы у нас меньше защитников было, отсюда один шаг. Да врачей-убийцам. Я всегда боялась Андрюшку в больницу отдать. Кто их знает? Третье. Мы простые, хорошие, прочие, не такие. Бабушка и мама верили, что все чужие, Дошвые, скрытные, злыдни, Себя и своих считали порядочными, Отходчивыми, простофилями. На нас только дурак не ездит. При этом мама долго и с чувством помнит зло, а бабушка без излишней щепетильности добивалась всего хотел. Свои, русские, широкая натура, коль рубить куш с плеча, последнюю рубашку с плеча снимет, опять с плеча, а на хлеб и на пропой не наши заботы. Безшабашный, дома и в голос пропил, в мороз на тройке купцам пел и почти с суждением Шаляпин этот свой голос берег. Талантливый, Пушкин, Толстой, Самородки, водка всех губит. Русские тоже не все свои, к примеру. Деревня серая, дворяне бывшие, как редиска, внутри белый и сверху красный, все выслуживаются, на кого хош раздокажут, пакостники, поповичи. от поповского семени, не жди доброго племени, жадные и забравшись, прям русские евреи. Евреи — особый разговор. Большая Екатериненская считала, что революцию сделали нам евреи. Литвинова бабушка величала сионским мудрецом. В еврействе подозревали Сталина, Ленина — никогда. В его пору всеобщим же дом был Троцкий, вне подозрений вожди ГПУ. Дзержинский, Минжинский, Егода, Ежов. Евреев на Большой Екатерининской никогда не было. В чуже читали про дело Бейлиса и самодовольно, вот какие мы не дали безвинно пропасть. Погромы осуждали тоже со стороны, не могли и не пытались представить себя на месте громимых. После революции образовалось жидовское засилие, Куда ни глянь, везде они, два жедав в три ряда. Все устраиваются, да ещё ж своих наряд вытянуть. Вот бабушка Ирина не вытащила в Москву бабушку Катю и бабушку Асю, и не помогала учить Сергея и Марию в двадцатые годы сказать: "Я русский" было почти то же, что сказать: "Я контрреволюционер". сказать ты еврей было почти то же, что сказать я антисемит большая екатерининская была готова любить евреев культурных как и культурных армян в отличие от армяшек бабушка бережно как хрупкую драгоценность извлекала фамилию интеллигентнейшего прекраснейшего врача бабасин культурных, то есть обрусевши, которые не похожи на местичковых, махровых, такими даже умелялись, руки и ноги есть, голова не пёсе, по-русски и знает, даже зубы болят как у людей. И после войны, когда Сталин выпил за русский народ, большая екатерининская поняла, что он имел в виду, но не перестала верить в засилье когда слышали, что евреев не берут на работу или гонят с мнением это не преувеличивают привыкли плакаться и попрежнему про каждого нового человека а он не еврей все остальные вместе взятые народы занимали все знания места куда меньше, чем одни евреи кроме евреев в России и среди русских жили татары, китайцы и немцы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 Опасность китайская быстро прошла и забылась. Как сейчас помню, в девятнадцатом году сидит, ходя на тумбе, ищется. Вошь поймал и на зуб хрустнул и проглотил. Шизя, ши-ши-ши. Ходя добродушный такой, все ходит, фокус показывает. Приставит к больному зубу трубочку, Поколдует, вытащит червячка, вылечил. Китайцы на сретенке прачечные держали, Чисто стирали, не обманывали. До войны во дворе доживало Немец перец, колбаса, кислая капуста, Съел селедку без хвоста и сказал, как вкусно. Русских немцев, не остзейцев, Не колонистов по Волжье юга,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 украинцы те же русские только ополячены вариант не своих русских хитры и честюли и прижимисты хахлы а нас называют коцапами и москалянами русский язык выворачивает молдаване те же цыгане только не признаются цыганишь говорят мы не цыгане мы сербияне к цыганам относились с презрением и опаской дикие они не работают «Попрошайничают да воруют, как ворвутся в дом, все растащат!» При этом всю жизнь с важностью вспоминали «Мне цыганка сказала!» Названия народов с севера и по Волжье звучали как ругательство. «Камяки», «Самоеды», «Татары», «Мардва». Из Прибалтов до 1939 года актуальны были одни латыши-расстрельщики. в 39-м сороковом все сразу финны эстонцы латыши и литовцы оказались злобные нас ненавидит дущий мой грузин воспринимался в двух ипостасих в москве чехочный студент в тбилиси кинто чеченцы черкесы кавказские татары по на слушки чуть что за кинжал Крымских татар большая Екатерининская видела и уважала. Хорошие хозяева, работящие, честные. Туркестан, твоя моя, колбиты, сарты, балашки. Один верблюд идёт, другой верблюд идёт, третий верблюд идёт, целый караван верблюд идёт. Якуты ещё хуже. Корейцы все шпионы. Восточные границы в сознании размывались, за ними просто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 Потом, говорят, найти не могли. Братья славяне обязаны нас любить. Полячие шки предатели из славян, потому что не любят. И вообще снаружи лоск, гонор, только пыль в глаза, а внутри пшик один, пшивший, не пепший вепшу пепшем, а ли пешепшиш вепшу пепшем. Из великих народов Запада всех роднее и ненавистнее были немцы. Колбасники толстые, знай, пиво дуют. Немец ради порядка человек не пожалеет. Немцы разве как мы работают? Немецкая точность, немецкая техника. А у нас немец стоял, офицертка, он нам хлеб давал. Хлеб у них как резиновый. Англичане, тощие, чопорные, аршин проглотили. Англичанки и все старые девы. Французы, лягушатники.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 воспитывавшихся на куперах Эдгарах По, Марк Твеных, Джек Лондонг. Ещё у Трубниковых бабушка прочитала "Хижину дяди Тома", мечтала замуж, выйти за негра, чтобы ли не гретят, до старости лет вспоминала, как топси пляшат. Изредка из экзотического тумана у бабушки выплывало, когда она Медогаскар приезжает белая женщина, Эй, украшают цветами райской жизнь на тоите. В детстве меня мучило тихое обожествление большой Екатерининской. В юности я ненавидил её за несовременность. В 60-х меня на неё повлекло. Улицу чуть подмазали, повели в порядок, и видел и понимал, то, чего прежде не мог видеть и понимать. И написал, — Может, стал, наконец, подобрей, поглупей, даже стыдно сказать, что, живя понаслышке, я когда-то грозу призывал на домишки, где у крыш, ни на чем примастившись, мальчишки до сих пор над Москвою пасут голубей, где доселе царит досоветский покой, и старушки стоят в допотопной одежке, И у каждой на солнышке, в каждом окошке, меж цветов одинаково замерли кошки, приложившись к стеклу, разомлевшей щекой. Я вступаю в отцовский и дедовский сон. На углу, как всегда, магазин Соколова на Орловском, палаточка Петьки Кривого на Самарском, ампир Астермана Толстова, чуть пониже за ним стадион Унион. Я не знал вас, и всё же добром помяну вы достойной партией в жизненной драме. Ох, когда бы хоть как-нибудь встретиться с вами. старичок с артистическими ноздрями осторожно ведёт хромоножку жену. Я отсюда и этого быта заряд до конца как реальность во мне сохранится. Я с надеждой гляжу в незнакомые лица, может, в ком-то блеснёт узнавание купица. В ком-то чувство созвучное заговорят. Кто здесь помнит меня? Разве это зима? Разве улица, ставшая страстью моею? Я мечтал пощенячьи разделаться с нею, а теперь опасаюсь вдохнуть посильнее, чтоб не рухнули хрупкие эти дома. Большая Екатерининская продержалась до 1976 года. Весь район от 4-й Мещанской до ЦДК и Трифона Мученика снесли под Олимпийский комплекс. Редкие люди ковырялись на пилище, огромные липы и тополя лежали, спиленные рядами, как лес. 1978 год